Не ругайся, остановила его Пеппа, особенно в присутствии дамы, которая скоро произведет на свет маленького графа. А потом она стала рассказывать про Карлоса. Он приходит как простой генерал, и совсем не за тем, о чем ты думаешь. Он показывает мне свои часы, дает пощупать мускулы. Мы кушаем с ним нашу любимую Олью под риду. Он играет на скрипке, а я пою ему свои романсы спой и мне свои романсы попросил он и так как она смутилась и не знала как понять его слова он сказал с угрюмой веселостью ты права я глух на оба уха но все же слышу лучше многих других спой же произнес он хмуро ничего я подыграю и она запела гои взял гитару И печально, бурно, сладостно и нежно, Как уж водится в романсах Парился напев, И даже голос совпадал порою С аккомпанементом. Мартин Сапатер прожил в Мадриде дольше, Чем предполагалось сначала. Он говорил, будто бы его задерживают дела, В действительности же все свое время посвящал другу. Он не отпускал его одного из дому, боясь, как бы с ним чего не приключилось. Франциско не выносил никакой опеки, но Мартин умел так все хитро устроить, что друг ничего не замечал, хотя все время был под надзором. Число заказов росло как никогда. И Мартин доставал все новое, стремясь, чтобы у Франсиско не создалось впечатление, будто постигшее его несчастье отдаляет от него людей. Гою не брал много работ. Большинство заказчиков он обнадеживал обещаниями на будущее время. Мартин старался разузнать все, что могло интересовать Гою. Кое-что ему рассказали о Каэтане. «Герцогиня Альба», — сообщил он Франсиско. Ходатайствовал о разрешении выехать за границу к своим итальянским родственникам и, вероятно, не собирается возвращаться в Испанию, пока не истечет срок ее изгнания из столицы. — Где бы она ни была, — сказал Франциско, — до глухого ей дела все равно нет. Жизнь в Мадриде, с его постоянно меняющимся климатом, была явно вредна Сапатеру. Он плохо выглядел, сильно кашлял и радовался, что Франциско не слышит, какой у него злой кашель. Наконец он сказал, что едет домой. Друзья по своему обыкновению шумно распрощались, стараясь не давать волю чувствам, похлопали друг друга по плечу, подшутили над своими годами и немощами, и затем Мартин от отбыл в Сарагоссу. Не успел он уехать, как Франциско ушел из дому. Ему хотелось одному, без посредников, проверить, как глухой Гойя и Мадрид приноровятся друг к другу. От его дома было недалеко до пуэрта дель соль главной площади города. Там сходилось много больших улиц — Калье-Майор, Ареналь, Кармен, алькала и много других. И вот Гойя пришел на пуэрта дель соль в час наибольшего оживления. Сначала он постоял у лавы колодков торговцев на Ре-де-Сан-Луис, а потом пошел на Градос, на огромную паперь церкви сан филиппе эль реаль затем в колодцу Марибланка. Пуэрто-дель-Соль слыла самой шумной площадью в мире. Годи смотрел на шум и суету, его вот толкали. Ругали, куда бы он ни стал. Всюду он был не на месте, всюду мешал, но он не обращал на это внимания. Он смотрел и наслаждался шумом. Сарагос оказался ему мертвый зато каким живым был Мадрид. «Вода, вода холодная!» — кричали водоносы. Они стояли вокруг колодца Мари-Бланка под непонятной статуей, о которой никто не знал, кого она изображает — Венеру или Веру. Но она была знаменита тем, что много видит и много слышит, и, несмотря на свою принадлежность к женскому полу, никогда не сплетничает. «Холодной воды!» — кричали водоносы. «Кому холодной воды?» — прямо из колодца. «Апельсины — Апельсины! — кричали торговки апельсинами. — Две штуки на кварто! — Прикажите коляску, сеньор! — зазывали извозчики. — Колясочка у меня загляденье!